ответила она равнодушно, и вдруг заговорила, часто и резко, «Не от любви, нет, это все курортные байки, рыбак, моя, глупость — это ничего подобного. Она еще что такое любовь, как следует, и не понимала. Обожала нашего кузена кадета, и все. А стихи эти, что сейчас на камне, она их в особый альбом списывала, думала потом ему поднести». Будто вот она его любит, а он ее нет. Она готова за него умереть, а он над ней только смеется. Вот такую любовь себе вообразила и письма ему писала. После смерти ее все их в шкатулке нашли. А умерла обыкновенно, глупо, то есть умерла, от стрептококковой ангины. Лазала по горам и простудилась, а потом эта зараза пристала, и все, в неделю сгорела. Она плотнее накинула платок на плечи и подошла к ним. Очень хорошо сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с крупным лицом, сочными губами и каким-то большим, спокойным и в то же время глубоким и проникающим взглядом, и от этого взгляда Зыбину стало вдруг не по себе. Ему в голову пришло что-то совершенно сумасшедшее. Вот она сейчас уйдет, и мы никогда не узнаем, кто она такая и откуда взялась. Остро подумал он, всматриваясь в лиловые тени около ее насурмленных глаз и в беспощадный разлет бровей. «Придем сюда завтра, и кажется, что никакого тут Михеича нет. То есть, может быть, он и был, но умер сорок лет назад, а склеп стоит забитый. И тут яма, кости и памятник». Он думал так и чувствовал, что цепенеет от страха. Вот откуда она взялась? Ведь не было же ее здесь, и вдруг появилась. И старик... Открыто из-под земли вылез и свел их сюда, к этой старухе. Он посмотрел на Лину. Она, не отрываясь, смотрела на женщину. — А знаете, я где-то вас видела, — сказала она вдруг. — Так и я вас тоже, — охотно ответила женщина и слегка улыбнулась. — На пляже. Мы раз с вами даже вместе купались. Она протянула руку. — Разрешите представиться. Артистка московской госфилармонии Дора Истомина-Дульская. Может, видели афишу с моим портретом? Всегда месяц два мы гастролируем в этих местах. Нам, кажется, по пути. Пойдемте, свети нам, Михеич. Старый могильщик, старый могильщик, куда ж ты ушел, старый могильщик? Зарой меня в землю, старый могильщик, чтоб я уж не видел, мой старый могильщик. Он бормотал, ворочился с боку на бок, а над ним стоял солдат, тряс его за плечо и повторял Вставайте, вставайте, на допрос, на допрос! Наконец он вскочил. Горел желтоватый свет. Значит, было еще не поздно. Койка Буддо пустовала. Он поднялся, пригладил волосы, выпил воды, оделся и спросил солдата. К бой уж? Идем, ответил солдат, и они пошли. У него, наверное, была температура. Идя по коридору, он хватался за стенки, его шатало. Наконец они остановились перед той же знакомой дверью, что и вчера. — Подтянись! — прошептал солдат. — Что ты весь расхристанный? Дверь отворилась сама. Хрипушин стоял посредине кабинета. Он поглядел на Зыбина и усмехнулся. Видно, тот в самом деле был хорош. Растрепанный, расстегнутый, башмаки без шнурков. Потом взял квитанцию, подошел к столу и подмахнул ее. Солдат вышел. — Как вы себя чувствуете? — спросил Хрепушин мимоходом. — Спасибо, хорошо, — ответил Зыбин, усаживаясь на свой стул в углу. Хрепушин тоже прошел к столу, плотно уселся и положил кулаки перед собой. Он был отлично выбрит, выглажен, начищен и подтянут. — Ну а без спасибо можно? — спросил он. «Можно — Можно, — ответил Зыбин. И провел рукой по лицу. Кажется, точно, жарок, вот и разламывает. Еще не хватало, чтобы здесь разобрало. А как заросто. Жаль, вот зеркала нет. — У вас нет зеркала? — спросил он. И тут произошло что-то совершенно непонятное. Хрипушин вдруг взревел, как бык. Он бахнул кулаком по столу. из чернильницы взлетели чернила, посыпались карандаши, что-то зазвенело. — Оно ну, встать! заревел хрипушин, вскакивая Да я тебя встать вам говорят. Но Зыбин продолжал сидеть. Теперь он понимал, что его точно лихорадит.